Глава 35. «Ты что, преследуешь меня?» — рявкнула Мейс на главного прокурора округа Колумбия. Вместо ответа Мона заперла дверь в туалет. «Если ты не откроешь дверь, я вышибу ее твоей головой». «Угрожаешь представителю судебной власти?» «Участвуешь в незаконном задержании?» — огрызнулась Мейс. «Просто подумала, что могу оказать тебе небольшую услугу». «Супер! Зайди в кабинку и перережь себе вены». Я позвоню в скорую, как только кровь перестанет течь. Я прекрасно знаю о маленьком плане Бет. Правда. И в чем же заключается этот маленький план? Мона открыла свою маленькую сумочку, подошла к зеркалу и стала поправлять макияж, одновременно продолжая говорить. Мейс безумно хотелось запихнуть ее в унитаз головой вперед. «Восстановить тебя в правах, разумеется, в чем же еще?» Тебя подставили, накачали наркотиками, заставили совершить все эти преступления, бла-бла-бла. Бедняжка Мэйс. Все тот же бред, которому отказались верить присяжные. Мона закрыла косметичку, повернулась и оперлась о стойку раковины. И вот Бет отправляет своих лучших детективов работать по этому делу в надежде, что случится чудо, которое докажет твою невиновность. Я невиновна. «Ох, прошу тебя! Прибереги это для тех, кому интересно!» «Но все усилия Бет не сработают, потому что я ее опережаю!» «По правде говоря, я настолько ушла вперед, что даже не против рассказать тебе об этом. А потом можешь бежать к Бет и рассказывать, как всегда, когда ты попадаешь в беду!» Мейс изо всех сил старалась говорить спокойно. «И что именно я должна ей рассказать?» Моно пренебрежительно посмотрел на нее. Есть шесть человек. Им нужно будет подписать твое восстановление в правах, если Бет найдет какие-то доказательства твоей невиновности. И если она найдет их, я полагаю, эти люди все подпишут. Не все так просто. Железных доказательств не будет. Если она отыщет свидетелей, я смогу убедить нужных людей – что показания даны под нажимом чрезмерно усердного начальника полиции, который не остановится ни перед чем, лишь бы оправдать младшую сестру. И какие бы еще доказательства она ни представила, я объявлю их ущербными или даже сфабрикованными по той же причине. А поскольку я не люблю оставлять за другой стороной первый выстрел, я уже переговорила со всеми подписантами, включая нашего дорогого мэра, который на прошлой неделе приглашал меня на домашний ужин и заложила прочную основу для своих аргументов. «Они в жизни не поверят, что Бет фабрикует доказательства. Это твой М.О., а не ее». От этого укола Мона на мгновение вспыхнула, но тут же обрела спокойствие – «Благодаря мне они наконец-то осознали, что твердая, как сказала Бет Перри, не способна ясно соображать, когда речь заходит о тебе. Она сделает что угодно, даже нарушит закон, лишь бы помочь тебе, хотя ты этого не заслуживаешь. Должна признать, у Бет есть определенные таланты, а вот ты абсолютно бесполезна». «Хватит с меня этого дерьма». Мейс пошла к двери. Прокурор совершила ошибку, схватив ее за плечо, чтобы задержать. В следующую секунду рука Моне оказалась выкрученной за спину. Мейс сшибла женщину с трехдюймовых шпилек и ткнула лицом в кафельную стену, размазав по ней прокурорскую помаду. «Больше никогда не притрагивайся ко мне, Мона!» «Сука! Выпусти меня!» — завизжала Данфорд. Она пыталась вырваться, но Мейс была намного сильнее. Она выкрутила ей руку еще раз, выпустила и пошла к двери. Взбешенная Мона поправила платье и наклонилась за туфлями. «Я могу арестовать тебя за нападение. Отправишься обратно в тюрьму, где тебе и место. Вперед. Попробуй. Твое слово против моего. А потом вынесем на публику вопрос, почему ты преследовала меня в туалете и заперла дверь? Блин, Мона, это я была в тюрьме. Только не говори, что ты внезапно полюбила девушек». «Ладно. Пусть все идет своим чередом. так даже забавнее». Мейс остановилась, держась за дверную ручку. «И что это должно значить?» «Я получу двух перри по цене одной. Бет пытается восстановить тебя. Я покажу, что она перешла грань. Ее выкинут с работы, а ты больше никогда не наденешь форму. Праздник каждый день, не иначе». Мейс захлопнула за собой дверь.